что ты там видишь?» Бред оторвался от окна, услышав вопрос матери. «Не совсем. Он не хотел упустить хоть что-нибудь из открывающегося за окном зрелища. Автобус катил по дороге уже около часа. Они проехали по Миллионному мосту в Южный Портленд». Бред зачарованно разглядывал два проржавевших суденушка в гавани. «Выехали на магистраль». И теперь пересекали границу Нью-Хэмпшира. «Все», — ответил Бред. — «а ты что видишь, мама?» Она подумала, — «твое отражение в стекле. Вид у тебя совсем обалделый, но вслух сказала, «Ну, разное. Вижу, как мир катится вокруг нас». «Ох, хотел бы я проехать на этом автобусе до самой Калифорнии, посмотреть, правда ли там все такое, как написано в учебнике географии». Она засмеялась и потрепала его по волосам. Устанешь смотреть, Бред! Нет, не устану! И действительно не устанет, подумала она. Внезапно она почувствовала себя совсем старой. Когда она позвонила Холли в субботу утром сообщить об их приезде, Холли обрадовалась и от ее радости черети словно расцвела. Странно, что теперь восторг сына вызывал у нее ощущение старости, хотя.. «Что с ним будет?» — спрашивала она себя, глядя, как на его призрачном лице в стекле одно восхищение сменяется другим. Она пыталась убедить себя, что все не так просто. Конечно, Брет легко справлялся с учебой в начальной школе, но что будет потом? Она вздрогнула и поежилась, не утешая себя мыслью, что в автобусе слишком мощный кондиционер. До высшей школы Брету осталось всего четыре года. Внезапно ей захотелось, чтобы она никогда не выиграла бы этих денег или чтобы потеряла билет. Они расстались с Джо всего час назад, но это было впервые со дня их свадьбы в 1966 Она не думала, что разлука окажется такой трудной, словно ее привязывала к дому и к мужу резинка, и едва она отдалится от них, как вжик, и назад, еще на четырнадцать лет. Она чуть кашлянула. «Ты чего, мам?» «Ничего, просто прочистила горло». Она вздрогнула еще раз, и на этот раз ее руки покрылись гусиной кожей. Она вспомнила строчку из стихов Дилана Томаса, которые они читали в школе. Она в свое время тоже хотела учиться в колледже, но отец не позволил. Она что думает, что они так богаты? Там было что-то о проклятии любви. И тогда строчка показалась ей довольно дурацкой, но сейчас она поняла. Что же еще было этой невидимой резинкой, если не любовь? Могла ли она, положа руку на сердце, сказать, что не любит человека, за которого вышла замуж? Что живет с ним только из чувства долга или из-за ребенка? Горькая усмешка. Если бы она и могла уйти от него, то только из-за ребенка. Что ей было плохо с ним в постели? что он никогда не был с ней ласков? И еще. Бред смотрел в окно. Не оборачиваясь, он спросил, «Думаешь, с Куджо все будет в порядке?» Уверенно ответила она, не думая об этом. Впервые она на самом деле думала о разводе. Сможет ли она прожить вдвоем с сыном? Как они будут жить в такой невообразимой, почти невообразимой ситуации? Если они с Бретом просто не вернутся из этой поездки, Поедет ли он за ними, как шутливо угрожал в Портленде, или оставит Черети в покое и попытается забрать Бретта? Она обдумывала различные варианты, взвешивала их. Все это было болезненно, но одновременно и немного приятно. Автобус пересек границу Нью-Хэмпшира и устремился на юг.